Время Ч. Август 1918 года. Туманов вернулся на пасеку 4 августа и перевел отряд в режим постоянной готовности к немедленному выступлению. Когда состоится активная фаза операции, он не знал, поэтому готовность была обозначена постоянной. Поручив Нурдинову, Шайдавлетову и Аюпову приобрести или увести, неважно, три подвода к концу завтрашних суток. Он увез на Филатова и Поздеева на кладбище, где разместил их в открытых пустых склепах, снабдив продовольствием на сутки. Время Че неумолимо приближалось. О государственном банке и его хранилищах Туманову удалось к этому моменту выяснить следующее. В банке имелось два хранилища ценностей, верхнее и нижнее. Основной золотой запас располагался в нижнем хранилище, какая-то часть — в верхнем. Охрана банка насчитывала до 40 стрелков, вооруженных винтовками и наганами, с прямым подчинением начальнику охранной службы. Прием и выдача ценностей производилась по личному распоряжению директора банка Марина под водительным контролем охраны. Имелось два входа в помещение банка – парадный и рабочий во внутреннем дворе, через который осуществляли прием и выдачу больших партий ценностей. 5 августа с утра Туманов встретился с Клепиновым и Балуевым. Вместе уточнили состав пикетов для встречи десантов Народной армии и корректировку предстоящей артподготовки. Вторую половину дня, предоставив событиям развиваться своим чередом, он потратил на организацию плотного наблюдения за банком, оборудовав на чердаке близстоящего дома наблюдательный пост. В полдень стала слышна канонада, артиллерии Чехословацкого корпуса, уже закрепилась на высотах Верхнего Услона и брала под контроль водный путь по Волге. Народная армия Комуча высадила десанты на пристани и на противоположном берегу Волги, чем создала реальную угрозу для гарнизона Казани. Капель, обойдя город с востока силами трех рот, занял пригород, а от пристани на город начинали наступление Чехии под командованием полковника Степанова. В банке царила суета, Приезжали и уезжали автомобили с товарищами в Кожанках и латышскими стрелками, бегали посыльные, нервно переминалась охрана у входа. Уже в сумерках приехали четыре грузовика с полувзводом стрелков и пулеметом, а также легковая автомашина. Все заехали во внутренний двор, и началась погрузка ящиков. Туманов спустился на улицу и, поймав катящего домой по позднему времени, ошалевшего от выстрелов и канонада до извозчика, добрался до квартиры, Переодевшись в форму и собрав вещи, поднял по тревоге заскучавших в склепах казаков и рванул с ними к виднеющемуся в сумерках госпиталю. Сторожа на воротах сходу заперли в будке, припугнув начавшимся штурмом и атакой белых, и реквизировали санитарный грузовик для нужд фронта. Туманов прыгнул за баранку, Филатов крутанул стартер, и они покатили, освещая брусчатку тусклым желтым светом. На улицах города начиналась перестрелка. Боевики Хлепинова активно разыскивали по составленным заранее спискам большевиков и комиссаров, сводя с ними счеты. А полуэскадрон под началом Фортунатова с группой поручиков Балуева уже пытались захватить здание штаба фронта, расположенного на той же большой проломной, что и банк. К банку пробрались далеко за полночь и, оставив машину во дворе соседнего дома, стали ждать удобного момента. С чердака были видны стоящие под погрузкой грузовики большевиков во внутреннем дворике, которые с ранней зарёй выехали куда-то в сопровождении охраны. После полудня банк затих. В городе разгорались уличные бои. Во второй половине дня, 6 августа, капель вошел в город с тыла, внеся неразбериху и панику в частях оборонявшихся красных. Упорно сопротивлялись только латышские стрелки, сумев затянуть оборону. Но после неожиданного перехода на сторону капеля большей части сербского батальона майора Благотича гарнизон Казани начал сдаваться. В это время к воротам внутреннего двора банка подъехал санитарный грузовик с красными крестами на бортах. Не замедляя хода, он распахнул ворота бампером и, развернувшись, подкатил задним бортом к крыльцу. Четверо одетых в белые халаты санитаров с противогазами на лицах и резиновых перчатках ловко подтащили к дверям, Два железных бака с нарисованными на крышках черной краской черепами, с костями крест-накрест. Выбежавший на грохот ворот караульный, открыв рот, уставился на визитеров. А Туманов, не дав ему опомниться, перехватил винтовку и рычагом отправил ее владельца внутрь помещения. Следом валились остальные, втащив странные баки и захлопнув за собой дверь. Все оказались в небольшом помещении, из которого вели два выхода. Один в небольшую караулку, а второй за железной дверью с окошком, внутрь банка. Окошко тут же откинулось, и в него просунулась винтовка. «Стоять! Всем стоять! Буду стрелять!» Неуверенно прокричали в окошко. «Зави старшего, стрелок! Быстрее, быстрее!» Туманов поставил оба бока в центр помещения, чтобы были хорошо видны. «Кто такие? Ваши документы?» В окошке показалась усатая физиономия с наганом. Туманов подправил маску противогаза с перчатками и спокойно произнес. «Слушай внимательно, начальник. Через час-другой тут начнется бойня. Выбор у вас простой. Можете уйти живыми сейчас, с тем, что получится унести. А можете умереть к утру от чумы и холеры или от пули при штурме. В баках штаммы этой заразы. Я просто открою крышки, вывалю все на пол и уйду». Считаю до пяти. Один. Замок двери щелкнул на счете три. Трое охранников оказались сообразительными. Двое воевали на Германском фронте, хорошо помнили химические атаки и вспомнили, что у них-то никаких противогазов нет. Поэтому двери верхнего хранилища открыли без лишних разговоров и вместе с двумя учетчиками, оказавшимися там, помогли перетащить в грузовик 30 ящиков с золотыми слитками, оставшихся от погрузки в предыдущий караван и стоявших на особицу, а также шесть мешков с монетами. Странные баки забрали тоже, после чего, захватив пару мешков с собой и закрыв двери, охрана резво дунула в открытые ворота вслед набиравшему ход грузовику. Пять минут спустя из двери банка быстрым шагом вышла еще пара фигур с объемной сумкой и скрылась во дворах. На пасеку добрались к вечеру, успев выехать из города, До выставления пикетов и патрулей Народной армии. К вечеру 6 числа Казань была захвачена капелем полностью, и уже следующим утром, 7 -го августа, Государственный банк был взят под охрану отрядом сербских легионеров из батальона Благотича. После недолгой и пристрастной ревизии было обнаружено исчезновение неустановленного на тот момент количества золота.